Она припоминала странности Жермени, ее горячную нежность, взволнованное объятия, колено преклонение, словно перед исповедью, движение губ, в уголках которых как будто трепетала тайна. С той остротой зрения, которая появляется у нас, когда мы думаем о навсегда ушедших людях, она видела печальные глаза Жермени, ее жесты, позы, написанные на лице отчаяния, и понимала теперь, что за всем этим скрывались раны, боль, горе, пытка страхом и раскаянием, кровавые слезы угрызений совести, затаенные страдания всей жизни и всего существа, мука стыда, смеющая упросить о прощении только молчанием. Потом мадемуазель начинала возмущаться собственной чувствительностью и обзывала себя старой дурой. Прямой непреклонный характер — строгость правил и суровость оценок, порожденные безупречной жизнью, все, что побуждает честную женщину осуждать девку, а святую, какой была мадемуазель де Варандель, побуждала вынести безжалостный приговор Жармини, все это выставало в ней против прощения. Кодекс морали кричал «Никогда, никогда заглушаю природную доброту». Решительным жестом она отстраняла от себя презренный образ служанки. Порою, стараясь бесповоротно осудить, и изгнать навеки из сердца образ Жармини, мадемуазель возводила на нее напраслину, клеветала, преувеличивала ее грехи. Она добавляла новые ужасы к страшному наследию покойницы, упрекала в том, в чем та была безвинна, приписывала ей черноту души, таившей преступные замыслы, нетерпеливую жажду убийства. Мадемуазель заставляла себя думать, что Жармини хотела ее смерти, торопила эту смерть. Но даже в минуту самых безотрадных подозрений и мыслей перед ней вставало видение, которое становилось все отчетливее. Словно притянутый ее взглядом к ней приближался призрак, которого она не могла ни одолеть, ни оттолкнуть. То был призрак Жармини в гробу. Она снова видела анатомический театр и эту голову. Это лицо распятой, лицо мученицы, на котором запечатлела скорбь исходящего кровью сердца. Она видела ее душу, которую умеет извлечь из плотской оболочки второе зрение, даруемое нам памятью. И чем внимательнее вглядывалась мадемуазель в это лицо, тем менее страшным оно ей казалось. Постепенно освобождаясь от обезображивающей печати ужаса, это мертвое лицо выражало лишь страдания, страдание искупления, раскаяния, непролитых слез, и все больше и больше смягчалось. Под конец мадемуазель начинала различать в нем только мольбу о пощаде, которая не могла не трогать ее милосердие. Незаметно в думы старой девы вкрала столько снисхождения, столько желания оправдать, что она сама себе удивлялась. Она спрашивала себя, можно ли судить эту несчастную женщину так же сурово, как других. Действительно ли она по собственной воле избрала путь порока, или же жизнь, обстоятельства, требования плоти и судьба — Сделали из нее то, чем она стала. Отдали во власть любви и горя. Потом усилием воли она пресекла эти мысли, чувствуя, что готова простить. Однажды утром она соскочила с постели. «Эй вы, как там вас?» — крикнула она служанке. «Черт бы побрал ваше имя, я всегда его забываю. Скорее давайте мне платье. У меня дела в городе». «Помилуйте, мадемуазель, взгляните на крыши, они совсем белые. Что же из того?» «Идет снег, вот и все!» Через десять минут мадемуазель сказала кучеру Фиакра. «На Манмартское кладбище!» Вдали тянула Саграда, прямая, нескончаемая. Опушка снега поверху подчеркивала ее ржаво-грязный цвет. В левом углу три обнаженных дерева вздымали к небу черные сухие ветви. Холодный ветер гнул их, и они шуршали печально, как валежник». За деревьями по ту сторону ограды и вплотную к ней высился столб с перекладиной. С нее свешивался один из последних в Париже масляных фонарей. Кое-где редкими пятнами белели крыши. Склон Монмартрского холма был одет снежным саваном в грязных заплатах песка и земли. Чахлые облетевшие деревья, лиловатые в тумане, поднимались из-за низеньких серых оград, сбегавших по откосу к двум черным ветряным мельницам. Свинцово-тяжелое небо было окрашено в холодные синеватые тона, точно на него плеснули чернилами. Над самым Монмартром зиял просвет в облаках, откуда лились лучи зимнего солнца, желтые, как воды сены после сильных дождей. Этот просвет все время провязали крылья невидимой мельницы, медлительные, двигавшиеся с неумолимой равномерностью, словно они вращали вечность. У самой ограды, в которой жальски кипарисы, засохшие и порыжелы от изморозей, была обширная площадка. И это пересекали, подобно двум похоронным процессиям, две колонны крестов, тесно поставленных, прижатых друг к другу, покосившихся, опрокинутых. Эти кресты толкались, подгоняли один другого, наступали передним на пятки. Они кренились, падали и, падая, ломались. В середине как бы образовалась свалка. и некоторым пришлось податься в сторону. Они были почти скрыты сугробами, и только их тяжелые деревянные верхушки чуть приподнимали снег на тропинках, идущих вдоль обеих колонн и уже слегка притоптанных посередине. Неровные ряды покачивались из стороны в сторону, как покачиваются человеческие беспорядочные толпы во время длинных переходов. Черные кресты с раскинутыми руками были похожи на привидения и на скорбящих людей. Эти расстроенные колонны наводили на мысль о катастрофе, о потерпевших поражение испуганных солдатах, о паническом безоглядном бегстве. На всех крестах висели венки из бессмертников, венки из белых с серебром и черных с золотом бумажных цветов. На фоне снега было видно, что все они изорваны, измяты снизу, страшны, как воспоминания, от которых отказались другие мертвецы. собраны здесь лишь для того, чтобы хоть немного украсить эти могилы отбросами других могил. На каждом кресте белой краской было написано имя. Впрочем, попадались и такие могилы, где вместо крестов стояли сломанные ветки, на которых болтались привязанные веревочками бумажки. Слева, где рыли канаву для третьего ряда крестов, черные комья взлетали в воздух под лопатой рабочего и ударялись о белую насыпь. Глубокое сумрачное молчание земли, укутанной снегом, нарушалось лишь приглушенным стуком падающих земляных комьев до да тяжелым мерным стуком шагов. То старенький священник в черной накидке с черным капюшоном, в черной епитрахили и в грязном пожелтевшем стихаре старался, пока не прибыла погребальная процессия, согреться, топая большими галошами по мощенной дороге, проходившей перед колоннами крестов. Да, это была общая могила. Площадка, кресты, священник, как бы говорили, здесь место успокоения простого народа, здесь небытие бедняка. О Париж, сердце мира, великий человеческий город, город братского сострадания, ты кроток духом, твои обычаи исполнены векового милосердия, Развлекаясь ты, не забываешь о милостыне. Бедняк равно твой гражданин, как и богач. Твои церкви говорят о Христе. Законы о равенстве. Газеты о прогрессе, все твои правительства о народе. И вот Париж, куда ты сваливаешь тех, кто умирает, служа тебе, губит себя, созидая твой блеск, чахнет от болезни на своих фабриках. Капля за каплей отдает сила на то, чтобы поддерживать твое благоденствие, веселье, роскошь, оживление и шум, вплетает звенья своей жизни в длинную цепь твоего существования, составляет толпу на твоих улицах и, будучи народом, творит твое величие. На каждом из твоих кладбищ есть укрытый под стеной постыдный угол, где ты торопишься погрести их, так скудно засыпая землею, что гробы остаются неприкрытыми. кажется будто твое милосердие исчерпывается с их последним вздохом, что «гратис», даром ты даешь им только ложе страданий, что после того как они умирают в больнице, у тебя такого огромного и могучего уже нет для них места. Ты наваливаешь, смешиваешь, нагромождаешь мертвых под землю, как сто лет назад нагромождал под больничными простынями, когда они агонизировали. Еще вчера у тебя не было даже этого деловитого священника, проливающего на любую могилу несколько капель освященной воды. Эти люди не были удостойны молитвы. Простейшее приличие и то не соблюдалось. Бог не желал беспокоиться ради них. Но могила, которую благословляет сегодня священник, не изменилась. Это по-прежнему дыра, где сосновые доски ударяются друг о друга, где мертвецы не у себя дома. Здесь тление не отдельное на каждого, а общее, одно для всех, вечный обмен червями. Здесь почва ненасытна, здесь манфакон торопится в катакомбы. Манфакон. В 13 столетии за чертой города Парижа в местности, называвшейся манфакон была устроена огромная виселица для совершения публичных казней, внушавшая особый ужас, так как трупы казнённых висели на ней до тех пор, пока не приходилось освобождать место для других жертв. Примечание редакции.